Глава 28. С высокой террассы влахернского дворца, на которую вела дверь из спальни Урсела, открывался один из восхитительнейших видов, какими изобилуют живописные окрестности Константинополя. Дав своему больному отдохнуть и успокоиться, врач привёл его сюда. Урсел Несколько оправившись, попросил позволить ему взглянуть на эту величественную картину природы и убедиться таким образом, что ему возвращено зрение. Зрелище, открывшееся перед ним, могло назваться образцом мастерства человеческих рук. Горделивый город, украшенный, как это подобало столице мира, великолепными зданиями, развёртывал перед зрителем ряд блестящих башен и всевозможных колонн. то гладких с капителями в виде листьев аканта, то с желобками на стволах, которые служили древним грекам для того, чтобы прислонять к ним свои копья. Акант. Декоративное растение, очень распространённое в южных странах, в частности на Средиземном море. Форма листьев аканта сыграла большую роль в искусстве древнего мира. Всё это были простые формы, но более изысканные в своей простоте, чем все, что с тех пор сумело изобрести человеческое искусство. Наряду с блестящими образцами строго классического искусства, какими являлись эти античные здания, можно было видеть произведения позднейшего времени, в которых были смешаны разнообразнейшие архитектурные стили, зачастую безвкусные, а то и вовсе нарушавшие правила зодчества. Зато величественность таких зданий заставляла относиться к ним с уважением. В великолепном беспорядке выселись над городом триумфальные арки, колокольни, обелиски, башни самого разнообразного назначения. Внизу виднелись городские улицы. Эти длинные узкие проходы между жилищами, над которыми на различной высоте подымались плоские кровли, обсаженные растениями, цветами и деревьями. и украшенные фонтанами. Всё это с высоты представляло собой более величественное и привлекательное зрелище, чем то, которое представляет любая из столиц Северной Европы с её покатыми однообразными крышами. Нам потребовалось некоторое время для описания картины, которую увидел Урсел и которая сначала причинила ему немалые страдания. Глаза его так отвыкли от предметов, И его представление о расстоянии было так смутно, что ему показалось, будто все башни и шпили толпой несутся прямо на него и почти касаются его глаз. Вскрикнув от испуга, Урсел отвернулся в другую сторону, и здесь перед его глазами развернулась новая картина. И тут тоже он увидел башни и колокольни, Это были те же дворцы и церкви, которые он заметил внизу под ногами у себя, только отражённые в ослепительно зеркальных водах Константинопольской гавани, которая за огромные богатства, притекавшие по ней в столицу, получила название Золотого рога. В одном месте эта великолепная бухта обрамлялась набережной, у которой огромные барки и корабли выгружали свои грузы, Между тем, как вдоль берега, не имевшего набережной, лениво висели крылья парусов множества галер, филуг и лёгких яликов. Филука или фильюга быстроходное парусное судно. Почти всюду, широко окаймляя золотой рог, тянулись зелёные кущи деревьев. Это были сады константинопольских богачей. и парки для общественных гуляний, тянувшиеся вдоль зеркальных вод. На Босфоре, видневшимся в отдалении, стояла на якоре маленькая флотилия Танкреда. Она всё ещё не покидала того места, до которого добралась накануне ночью. Отсюда ей не стоило большого труда пристать к другому берегу. Танкрет, не зная, как будет встречено его прибытие дружески или враждебно, предпочёл сделать эту остановку вместо того, чтобы высадиться среди ночи. в Константинополе. Это промедление оказалось грекам на руку. По повелению Алексея, а может быть, по приказу заговорщиков, были вызваны шесть военных судов, наполненные вооружёнными людьми и снабжённые орудиями для греческого огня. Суда были размещены против того самого места, где на берегу должно было высадиться войско Танкреда. Эти приготовления несколько удивили доблестного Танкреда, который не знал, что эти сюда ночью прибыли из Лемноса в гавань. Однако неукротимое мужество этого принца не было нисколько поколеблено такой неожиданной опасностью. Прекрасный вид раскинувшегося перед террассой города, от описания которого мы несколько отклонились, заслонялся в одном месте покатой кровлей соседнего строения. Эта кровля нависала со стороны гавани над бесконечной пропастью. от которой её отделяли, не закрывая широкого вида только высокие и прочные бронзовые перила. Как только Урсел взглянул в эту сторону и увидел пропасть, он вскрикнул в страшном испуге, хотя и находился далеко от края террасы. Спасите меня! Спасите, если только вы не собираетесь исполнить повеление императора. Мы исполнители его воли, отвечал Дубан. Но наш долг спасти вас. помочь вам окончательно поправиться. Так спасите меня от меня же самого, удержите меня от страстного, безумного желания кинуться в пропасть к краю, который вы подвели меня. Такое желание, вызываемое головокружением, сказал Дубан. Часто испытывают люди долгое время не бывавшие на большой высоте и внезапно очутившиеся над бездной Природа, при всём её милосердии, не даёт нам возможности сразу и полностью восстановить умственные силы, которыми мы не пользовались годами. Для этого требуется более или менее продолжительное время. Разве вы не чувствуете себя в безопасности здесь на террассе, поддерживаемой мной и этим верным рабом? Да, конечно. Но всё же позволь мне повернуться лицом К этой каменной стене мне страшно смотреть на эту слабую проволоку, которая служит единственной преградой, отделяющей меня от пропасти, сказал Урсел, показывая на бронзовую балюстраду в 6 футов высотой и соответствующей толщины. Он крепко ухватился за руку лекаря, хотя сам был моложе и сильнее его. Дорожа всем телом, он двигался так медленно, словно ноги у него были налиты свинцом. Еле-еле добрался он до стеклянной двери и, опускаясь на стоявшее возле неё кресло, сказал: "Я посижу здесь. А я в это время сообщу вам волю императора", сказал Дубан. "Он предоставляет вам выбор между свободой и заточением. В первом случае От вас потребуется отречение от сладостного, но греховного чувства, которое зовётся местью, и возможность которого обстоятельство готово, видимо, вам предоставить. Вы знаете, каким опасным соперником считал вас император, и сколько зла вы претерпели от него. Ответьте же. Сможете ли вы простить ему это зло? «Позволь мне сначала окутать голову плащом, чтобы успокоить головокружение, которое беспокоит мой бедный мозг. Дай мне прийти в себя, и я отвечу тебе». Несколько минут прошло в размышлении. За тем дрожащим голосом, в котором чувствовалось, что он все еще не оправился от ужасов пережитого, несчастный обратился к Дубану. Несправедливые и жестокие деяния, совершаемые над человеком первое время вызывают, конечно, в страдальце страшную злобу. Быть может, нет на свете страсти более долговечной, чем естественная жажда мести. Но недели, и даже месяцы страдания нельзя сравнить по действию с теми муками, что длятся годы. При непродолжительных испытаниях тела и дух сохраняют силу, которая ещё связывает узника с жизнью. Она побуждает его трепетать, перебирая в памяти целую цепь давно забытых надежд, желаний, разочарований и обид, заполнявших его прежнюю жизнь. Но раны страдания закрываются, и тогда иные, лучшие чувства занимают место прежних, которые постепенно забываются. Наслаждения и прелести мира не тревожат души того, за кем однажды замкнулись врата отчаяния. Знай, мой добрый врач, что было время, когда я, в безумном стремлении к свободе, в течение долгого времени долбил глубокий ход в скале. Но небо исцелило меня от этой безрассудной мечты. Я правда не дошёл до того, чтобы любить Алексея ко мнена, ибо возможно ли это для меня при сколько-нибудь здравом уме? Но чем больше я осознавал свои собственные грехи, преступления и безумство, тем больше я убеждался, что Алексей был только орудием, с помощью которого небу угодно было наказать меня. И теперь я могу тебе сказать, Что у меня нет больше желаний. Пусть за Алексеем остаётся корона, за которую он заплатил гораздо больше того, чем она, по-моему, стоит. Ваша стойкость изумительна, благородный Урсел, ответил Дубан. Значит, насколько я понял, вы отказываетесь от всех выгодных предложений Алексея и вместо того, чтобы принять его дары, желаете опять вернуться в мрачное подземелье Влахернов, чтобы там предаваться дальше тем благочестивым размышлениям, которые уже привели вас к таким поразительным выводам? Лекарь сказал Урсел, вздрогнув всем телом от такого предположения. Тебе по твоему занятию следовало бы знать, что ни один из смертных, кроме разве того, который готовится стать святым, не предпочтёт мрак свету и неволю свободе. Нет. На такую добродетель я не смею дерзать. Я готов стоять за императора, используя всю силу, какую может иметь моё имя в этой смуте, и прошу у него в награду только разрешение вступить монахом. в какой-нибудь из тех прекрасных богатых монастырей, которые воздвигнуты его благочестием или страхом. Я не хочу стать снова предметом его подозрительности. Это страшнее, чем быть предметом его ненависти. Дайте мне возможность умереть забытому властью, в неизвестности, но, но на свободе, пользуясь своим, хоть и ослабевшим зрением. А главное, пребывая в мире и покое. Если таково твоё желание, благородный Урсел, если оно действительно серьёзно и глубоко, то я сам, не задумываясь, могу поручиться перед тобою, что твои благочестивые и скромные требования будут исполнены. Но подумай ещё раз. Ты снова при дворе и можешь сегодня достичь всего, чего захочешь. Но завтра, если ты пожалеешь о своей умеренности, никакие твои просьбы не приведут даже к малейшему улучшению твоего положения. Если так, я ставлю еще одно условие. Я обращаюсь к Его Величеству с смиреннейшей просьбой избавить меня от тягостных личных переговоров между Ним и мною. Пусть Он удовольствуется торжественным заверением что я готов сделать в его пользу всё, что он соизволит указать мне. Для себя же я прошу только исполнения той скромной просьбы, которую я тебе уже изложил. Но от чего ты боишься лично сказать об этом императору и договориться с ним? Ведь твои условия такие скромные. Боюсь, что император непременно захочет лично переговорить с тобою. Я могу Мне не стыдно признаться. Конечно, я отказался, или, мне кажется, что отказался от того, что в Священном Писании зовется житейской гордыней. Но древний Адам все еще жив в нас, и, вопреки лучшим свойствам нашей природы, старая злоба может снова вспыхнуть. И если я снова услышу его голос, это может всколыхнуть во мне бомбе, бурные и мстительные страсти мои намерения по отношению к императору честны но всё-таки разговор с ним может оказаться опасным для него и, и для меня если так то я сам передам ему от твоих условиях но ты должен мне поклясться что будешь строго соблюдать договор аминь сказал урсел В эту минуту раздался властный стук в дверь. Урсел, позабыв о головокружении под влиянием более сильных, охвативших его чувств, твёрдой поступью вошёл к себе в спальню и, усевшись в кресло, стал ждать человека, требовавшего, чтобы его впустили. Этим лицом оказался никто иной, как Алексей Комнен. Император появился в дверях в военном одеянии, которое приличаствовало государю. собиравшемуся на турнир. Мудрый дубан обратился он к врачу: "Скажи, наш уважаемый узник Урсел решил, что он выбирает: мир или вражду?" "Государь", ответил врач. "Он решил вступить в число тех счастливых смертных, которые посвятили свою жизнь службе вашему величеству". В таком случае первое, что он должен сделать, это сегодня же отречься от всех, кто готовит восстание, прикрываясь его именем. Он выполнит, государь, ту роль, какую вы ему назначите. Какую же благодарность пожелает получить наш верный Урсел от императора за услуги, оказанные в эту трудную минуту? Спросил император необычайно вкратчаво. Он просит ничего не говорить об этом. Он только желает, чтобы всякая вражда между ним и вами была забыта, и чтобы его приняли в один из основанных вашим величеством монастырей, где он мог бы провести остаток дней своих в молитвах. Ты уверен в этом, Дубан? спросил император и понизив голос, добавил. Клянусь небом. Когда я вспоминаю где он находился и в каком рубеще я его застал, мне непонятно такое отсутствие злопамятности. Выслушай меня, Алексей Комнен, сказал узник. И пусть твои молитвы будут приняты на небе с такой же верой, с какой ты должен отнестись к словам, с которыми я обращаюсь к тебе. Если бы твоя греческая империя была вся из чеканного золота, то и тогда я не соблазнился бы ею а что касается несправедливостей которые я потерпел от тебя то хотя они были жестоки и огромны однако у меня слава богу нет никакого желания отплатить тебе за предательство предательством думай обо мне как хочешь только не ищи дальнейших разговоров со мной и верь мне Что если ты поместишь меня в самый суровый из твоих монастырей, то даже строжайшие правила монастырского устава, посты и бдения покажутся мне большим счастьем, чем быть обласканным милостью государя и быть обязанным находиться в его обществе всякий раз, как он этого пожелает. Вряд ли в столь важных делах пристойно моё вмешательство, сказал врач. Но разрешите мне, пользуясь доверием благородного Урсела и вашим, государь, вкратце изложить на бумаге условия, коеи должны соблюдать обе высокие стороны. Император продлил ещё свою беседу с Урселом, подробно объяснив ему те обстоятельства, которые заставляют его обратиться за помощью к узнику. На прощание он обнял своего недавнего пленника с выражением живейшей дружбы, и Урселу Понадобилось всё его самообладание, чтобы не обнаружить того отвращения, которое он чувствовал к злодею, дарившему его своими ласками.